Да. Калиано увидел его и сказал, что фотографии заставят вас держаться подальше от копов. Я постаралась снимать, когда вы лежали с закрытыми глазами. Может, удастся доказать, что вы были без сознания? Я посмотрел на нее, доказывать, что я был без сознания, черт побери. Да кто же мне поверит, когда увидит блаженство на моей физиономии? Я должна была сделать это, мистер Керри. Если бы я отказалась снимать, Куриано выгнал бы меня с работы. Ну ладно, ладно, ладно, вздохнул я. Теперь расскажи, где ты живешь, и я отвезу тебя домой. Я отвез ее домой. В мотель вернулся почти через час. Когда вошел в номер, на телефоне мигала красная лампочка. Я снял трубку. Телефонистка передала, что звонила старуха и просила позвонить ей. Я набрал номер. «Лука, они у тебя?» Очень бодрым голосом спросила она. «Нет». «Что ты хочешь этим сказать?» Сейчас в ее голосе слышались гневные нотки. Покупать было нечего. Нора опередила нас. Нора? Изумленно воскликнула старуха. «Ну А кто же еще? О, как же я сразу не догадалась, что Нора не захочет, чтобы письма попали к нам. Рассмеялась миссис Хейден. Ну, по крайней мере теперь можно хоть не беспокоиться. Да, я положил трубку. Всем теперь можно не беспокоиться, за исключением меня. Сил у меня осталось только на то, чтобы раздеться и лечь в постель. Дежурная открыла дверь. Тебе пришла мама, Дэнни. А где она? Дэниэль вскочила на ноги. Ждет в кафе. Дэнни последовала за женщиной по коридору. Было около трех, и в кафе почти никого не было. С Норой Хейден сидел какой-то незнакомый мужчина и мисс Дженнингс. Здравствуй, дорогая. Нора подставила щеку для поцелуя. Дэнни посмотрела на мисс Дженнингс, потом на незнакомого мужчину. Привет, мама. Здравствуйте, мисс Дженнингс. Здравствуй, Дэнни. Салли Дженнингс встала. Мне пора возвращаться к себе. Все кивнули, и доктор ушла. Не стоит, Дэнни. Раздраженно сказала Нора. Садись что ей было нужно, спросила девочка. Ничего, ничего, это мы хотели поговорить с ней. О чем? Подозрительно поинтересовалась Дэнни. Ну, а тебе? Похоже, ты всем здесь доставляешь массу хлопот. Дэнни пристально посмотрела на мать, затем перевела взгляд на незнакомца. А кто он? Напрямик спросила девочка. не В ужасе вскочила Нора. «Где твои манеры?» «Не здесь, мама». Нетерпеливо ответила девочка. «Здесь нет времени показывать хорошие манеры. Кто это?» «Это доктор Вейтман». Нора красноречиво посмотрела на доктора. «Я попросила его посмотреть тебя». «Зачем? Для твоей же пользы. Здесь никто не может понять, что с тобой. Он что, дуралум? Он психиатр, Дэнни!» Гневно ответила Нора Хейден. «Я не хочу с ним разговаривать. Ты должна, — настаивала мать. — Почему, мама?»